«Туша!» «Хальт!» Белецкий отступил назад. «Вы уже пятый удар пропускаете, Дмитрий Николаевич, а меня ни разу не задели. Соберитесь!» «Ангард!» это прэ?» «Аля!» Примечание. Команды в спортивном фехтовании, используемые в настоящее время, морфологической передачей с французского. туше «Касание!» «Альт!» «Бой остановлен!» «Ангард!» «К бою!» «Этвы прэ?» «Готовы?» «Аля!» Начали. Конец примечания. «Белецкий, ты меня загонял!» взмолился Руднев, ведя оборонительный бой и тщетно пытаясь удерживать своего противника на дальней дистанции. «Соберитесь!» Белецкий был, как всегда, жесток и непреклонен. Этот высокий, худой, жилистый человек со строгим, аскетичным лицом и острым взглядом зеленоватых глаз был подвижен и гибок, будто кошка. Его движения были стремительны и безукоризненно точны, и в этот раз не оставляли противнику ни единого шанса переломить ход боя. Дмитрий Николаевич, уже смирившись с неизбежным поражением, пошел в ответную атаку. Но тут же мгновенная контратака Белецкого закончилась для него очередным касанием. туша провозгласил Белецкий. «Альт!» — Руднев отбросил шпагу и снял маску. «Довольно на сегодня. Мое самолюбие истекает кровью. Ты насмерть пригвоздил его шестью ударами». «Хотите реванша?» «Нет уж. В другой раз». Фридрих Карлович Белецкий дал Рудневу первый урок фехтования, когда Дмитрию Николаевичу было всего 10 лет, а самому Белецкому на тот момент едва исполнилось 20. С тех времен минуло почти два десятилетия, за которые Белецкий из наставника Руднева превратился в его компаньона и верного друга, а заодно в управляющего делами личного секретаря. А сам Дмитрий Николаевич... Успел окончить гимназию, получить диплом юриста в Московском университете, стать известным художником, а параллельно с тем частным консультантом при Московском уголовном сыске. Невзирая на все эти перемены, произошедшие в жизни Руднева и Белецкого за эти годы, правила их неизменных, ежедневных тренировок, среди которых достойное место занимало и фехтование, оставались незыблемыми. И хотя Дмитрий Николаевич никогда не был поклонником атлетических упражнений не стал таковым с годами, непоколебимое упорство Белецкого в этом вопросе сделало Руднева человеком сильным и ловким, прекрасно владеющим всевозможными видами оружия. В этот день, надо признать, тренировка у Дмитрия Николаевича совсем не задалась. ни то Белецкий был особенно в ударе, не то, сказалось бессонная ночь, проведенная Рудневым за работой в его художественной мастерской. Дмитрий Николаевич Руднев писал в стиле английских пре прерафаэлитов, то есть по российским меркам легкомысленным и салонным, хотя в последнее время модным в светских кругах. Сюжеты для своих романтических творений он чарпал из средневековой рыцарской поэзии и античных мифов, и героями его полотен были тонны или мистические красавицы, благородные рыцари до да всякого рода сказочная нежить. «Иная чудовищная и зловредная, а иная разгульная и жизнерадостная». Внешне Руднев и сам походил на романтических персонажей своих картин. У него было красивое благородное лицо с точенными правильными чертами. Огромные серые глаза Руднева смотрели на мир то рассеянно и отрешенно, то вдруг взгляд их делался цепким и гипнотически проницательным. Светлые, слегка волнистые волосы цвета холодного золота Дмитрий Николаевич носил чуть длиннее, чем предписывала мода, и это придавало его облику оттенок творческой богемности. Он был ладно сложен, хотя не высок ростом, и производил впечатление хрупкости. Движения его были элегантны, спокойны и неторопливы. Дмитрий Николаевич принялся отстегивать коллет, и в этот момент в зал постучавшись, И, испросив разрешение, вошел старик Дворецкий. «Царица небесная!» — сердобольно запричитал он. «Дмитрий Николаевич, батюшка, да этот злодей Белецкий совсем вас умаял! Вот, барин, лицо-то оботрите!» Старик заботливо протянул руднего полотенце и сердито накинулся на Белецкого. — И что вы, право, Фридрих Карлович, человека-то с позаранку да без завтрака гоняете почем зря? Охота вам, вот себя и мучти а Дмитрию Николаевичу поспать бы дали. Он вон чай очередную шедевру всю ночь выписывал. Нет у вас, Белецкий, никакого сердца. — Вот кто бы, кроме вас, Тимофей Кондратьевич, за меня перед Белецким осмелился бы вступиться? — улыбнулся Руднев стариковскому заступничеству. — Вы там про завтрак говорили. Велите подавать. — Это я сейчас мигом, батюшка! — отозвался Тимофей Кондратьевич, помогая Дмитрию Николаевичу снимать коллет и все еще бросая сердитые взгляды на прячущего улыбку Белецкого. — Я вас, собственно, потому осмелился потревожить, барин, что вам вестовой пакет принес с гербовой печатью и пометками «Срочно и лично в руки!» Дворецкий извлек из бездонного кармана своей неизменной старомодной ливреи конверт, Отдал Рудневу и с поклоном удалился. «Похоже, это вам из Министерства внутренних дел прислали», — заметил Белецкий, увидев характерного двуглавого орла на сургуче. Руднев взломал печать, вынул письмо и быстро прибежал глазами. «Что это может означать?» «Как думаешь?» — спросил он, отдавая бумагу Белецкому. Тот тоже прочел и пожал плечами. «Я так понял, Дмитрий Николаевич, вас в Петербург приглашают». «По какой-то секретной и чрезвычайной надобности?» — невозмутимо ответил он. В письме значилось «Господину Рудневу Д.Н. конфиденциально». «Милостивый государь, соблаговолите в срок, максимально возможно скорый, прибыть в столицу в связи с делом, имеющим значение чрезвычайное и относящееся к сферам высших государственных интересов. Сообщите телеграммой дату вашего выезда из Москвы». «Вам будет предоставлен специальный вагон и встреча на Николаевском вокзале. Вероятность вашего отказа не рассматривается как возможная. Честь имею кланяться. Действительный статский советник Алексей Петрович Ярцев, Управление особого отдела Департамента полиции Министерства внутренних дел Российской империи». «Приглашают, говоришь?» Дмитрий Николаевич несколько обескураженно прочел вслух. Вероятность вашего отказа не рассматривается как возможная. Хорошенькое приглашение. Надо сказать, что Руднев никогда не состоял на государственной службе, хотя его и не раз приглашали служить в департамент полиции, где, благодаря знатному происхождению, университетскому диплому с отличием, а главное, замечательному таланту в криминальных расследованиях, он мог бы сделать себе блистательную карьеру». Останавливали Дмитрия Николаевича два момента. Во-первых, он все-таки считал своим основным призванием живопись, а во-вторых, очень уж он был щепетилен в своих нравственных суждениях, которые иной раз заметно расходились с правилами и нормами государственной службы, в том числе и полицейской. Участвуя в делах сыска на правах лица неофициального, он, с одной стороны, был ограничен в своих полномочиях, но, с другой стороны, был свободен от обязанности беспрекословно выполнять указания начальства и подчиняться любым предписаниям сверху. Поэтому безоговорочное требование незамедлительно явиться куда бы то ни было, пусть даже и высказанное персоной четвертого класса от особого отдела департамента полиции, было для Дмитрия Николаевича по меньшей мере неожиданностью. «Так вы поедете?» — спросил Белецкий. «Или подождете, когда вам в иных выражениях приглашение направят?» «Не уверен» что выражения станут деликатнее, — заметил Руднев. — Едем. Завтра же. В мягком бархатном полумраке министерского вагона время замерло и растворилось в золотистом свете лампы и перестуки колес. Руднев отложил книгу и всмотрелся в ночной мрак за окном. Тьма там была непроглядная. Лишь изредка мелькали какие-то робкие огоньки, внезапно возникающие ниоткуда — и также стремительно пропадающие в никуда, словно фантомы. Дмитрий Николаевич относился к путешествиям странно и неоднозначно. Ему всегда оказалось, что часы, проведенные в дороге, — это какое-то особое вне времени, мистический туннель в скале, за которым меняется и весь мир, и сам человек, И даже когда путник проходил по этому туннелю в обратном направлении, он уже не мог попасть в исходную точку, а оказывался где-то в ином месте, чем-то неуловимо отличным от прежнего. От этой зыбкости бытия Рудневу становилось неуютно. Сейчас к обычной дорожной тревоге в душе его примешивалось беспокойство иного рода. Рудневу не давали покоя странные события, которые стали происходить после получения им письма из Петербурга. Буквально спустя час в его особняк, на Пречистинке, заявился Анатолий Витальевич Терентьев, чиновник особых поручений Московского сыскного управления, некогда привлекший Дмитрия Николаевича к сотрудничеству с полицией. Терентьева с Рудневым и Белецким связывали не только совместные расследования, но и многолетняя дружба, начало которой было положено при обстоятельствах для Дмитрия Николаевича роковых и трагических, произошедших в то время, когда он еще только закончил гимназию. «Во что вы ввязались, Руднев?» — выпалил сыщик с порога вместо приветствия. Дмитрий Николаевич растерянно ответил, что абсолютно не понимает, о чем речь. «Вы знаете, что к вам велено приставить охрану?» «Какую охрану?» — оторопело спросил Руднев. «Скрытую!» — хмуро ответил Терентьев. «С сегодняшнего дня, вплоть до завтрашнего вечера, когда вы сядете на шестичасовой поезд до Питера!» Руднев с Белецким переглянулись. «Господа, может, вы все-таки объясните мне, что происходит?» «Я получил письмо», — осторожно ответил Руднев. «Конфиденциальное письмо из Санкт-Петербурга с просьбой приехать по какому-то важному делу». «От кого?» «От чиновника», — Дмитрий Николаевич уточнять не стал. Но Терентьев и без того догадался, что было не договорено. «Вы предполагаете, с чем может быть связано дело, по которому вас пригласили?» — спросил он. «Нет». — Не имею ни малейшего понятия. — В таком случае, Дмитрий Николаевич, до того момента, как я завтра пришлю за вами экипаж, из дома не выходите. Тон Анатолия Витальевича был таким, что у руднего не возникло желания перечить. Он пообещал, что будет оставаться дома. Однако на этом странности не закончились. Ближе к вечеру покой Пречистинского особняка был нарушен хулиганским деянием. Кто-то швырнул в окно первого этажа камень и разбил стекло. Камень был завернут в бумагу, на которой было написано «Не смейте вставать у нас на пути». Белецкий успел забрать записку раньше, чем ее увидели слуги, так что лишней тревоги в доме не возникло. Но у самих Белецкого и Руднева добавилось поводов для беспокойства. Последнее же происшествие в череде необъяснимых событий этих двух дней оказалось и вовсе неприятным. Когда Руднев с Белецким уже ехали на вокзал, перед самым их экипажем, которым правил один полицейский агент, а второй сидел на козлах сопровождающим, выскочил молодой человек с болезненным лицом, шальным взглядом и в худом платье. Он выхватил наган и направил на возницу. Второй агент, моментально среагировав, выстрелил в нападавшего и ранил его. Тут же появился еще один казенный экипаж, куда затолкали раненого, и экипаж умчался прочь. Все это произошло так быстро, что даже зеваки не успели собраться. Далее, уже без приключений, Руднев и Белецкий были доставлены на вокзал и припровождены в министерский вагон. Едва за ними закрылись двери, поезд сразу тронулся. Вагон сопровождали четверо в гражданском платье, но с военной выправкой. На станциях они запирали двери и опускали шторы, при этом настойчиво прося путников вагона не покидать и к окнам не подходить. Просьбы эти были более похожи на приказы, впрочем, и без того путешественники сочли за лучшее соблюдать осторожность. Руднев снова открыл книгу, это были бесы Достоевского, и понял, что последний десяток страниц прочел, не осознавая смысла, просто пробегая текст глазами. Перелистав страницы назад, он с завистью посмотрел на белецкого, сидящего напротив и мирно спящего. Рациональная натура Белецкого делала его невероятно приспособленным к любым условиям и перипетиям. Несмотря на всю нервотрепку двух последних дней, он мог вот так вот просто уснуть в неудобной позе. А после, Руднев знал это наверняка, проснуться идеально бодрым и отдохнувшим. Что до Дмитрия Николаевича, том был человеком куда более впечатлительным и зависимым от внешних условий. По крайней мере, уснуть ему никак не удавалось, да и читать получалось тоже так себе. Руднев заставил себя погрузиться в хорошо знакомый ему сюжет, стремившийся к своей роковой развязке. Испорченный коварными бесами, губернаторский бал близился к концу. Нелепая кадриль литературы закружилась странными масками, и вот уж гости в ужасе прильнули к окнам, и кто-то отчаянно закричал «Пожар! Поджог! Горит! Горе-то какое! Барыня с дочкой тама!» В лицо Руднева ударило жаром. От едкой гари перехватило дыхание, а правую его руку обожгло такой адской болью, что он закричал, окончательно задохнувшись в сером с огненными всполохами мареве. Когда же Дмитрий Николаевич уж и вовсе начал умирать в дыму и пламени, сильная рука схватила его за плечо и выдернула из пекла давно отгоревшего пожара в бархатный министерский вагон, мчавшийся по Николаевской дороге из Москвы в Петербург. «Дмитрий Николаевич! Дмитрий Николаевич, проснитесь!» Рудниф открыл глаза, увидел склонившегося над ним Белецкого, услышал свой собственный, оборвавшийся крик и вцепился в нестерпимо болевшую, изуродованную шрамами от ожога правую руку, на которой всегда носил перчатку и никогда не снимал на людях. «Проснитесь! Вам снится кошмар! Дмитрий Николаевич, вам больно?» Морок отступил, а вместе с ним и боль. «Всё в порядке, Белецкий!» — проговорил Руднев хриплым голосом и оттер с олба холодный пот. — Просто приснилось. — Где мы едем? — Через час будем в столице, — ответил Белецкий, все еще с тревогой поглядывая на Дмитрия Николаевича. — Я прикажу подать нам завтрак. А вы пока умойтесь. С вами точно все хорошо? — Прекрати меня нянчить, Белецкий, — проворчал Руднев и вышел из купе в открытый тамбур. — Светало. Влажный холодный сентябрьский воздух в раз развеял последние клочья привидевшегося рудневу кошмара. Но на душе у Дмитрия Николаевича по-прежнему было неспокойно. Хотя он и не верил в предчувствие, поездка эта началась слишком тревожно и странно, и он опасался, что продолжение у этой истории тоже будет скверным. На Николаевский вокзал... Они прибыли в начале восьмого утра. Те же, кто сопровождали путешественников в поезде, проводили их до ожидавшей у ступени вокзала кареты с плотно занавешанными окнами. При виде таинственного экипажа Белецкий пробормотал. «Просто какой-то Георг Борн». В карете их ожидал лощеный молодой человек с деловым и несколько надменным выражением лица. Он представился помощником Ярцева. После дежурного обмена приветствиями и любезностями молодой человек обрисовал их планы. «Ваш багаж будет оправлен в Европу. Это на углу Невского и Михайловской улицы. Любой извозчик знает эту гостиницу, так что вы не заблудитесь. Можно без топографических лекций? Я не первый раз в Петербурге и отлично в нем ориентируюсь», — оборвал молодого человека Руднев, которого столичный снобизм их спутника порядком раздражал. «Прекрасно!» Молодой человек немало не смутился и продолжил все так же манерно. «Итак, вы будете проживать в Европе. А сейчас я отвезу вас к Алексею Петровичу. Он ожидает вас и велел, чтобы вы были доставлены к нему прямо с поезда». «Мы едем к Чернышеву мосту?» — спросил Роднев. Примечание. У Чернышева моста на Фонтанке располагалось здание Министерства внутренних дел Российской империи. Конец примечания. «Нет, у Алексея Петровича приемная на Екатеринском канале». Они проехали пересечение набережной с Мариинским переулком, и карета остановилась у парадной трехэтажного особняка с белой колоннадой, украшавшей верхние этажи. Молодой человек провел руднего с Белецким по белоснежной мраморной лестнице и оставил ожидать в приемной, где за дежурным столом сидел расфуфыренный адъютант, не менее пафосный, чем их провожатый, и перебирал бумаги, демонстративно не обращая никакого внимания на визитеров. Наконец он оторвался от своего занятия. Смерил посетителей строгим взглядом, поднялся из-за стола и, распахнув дверь кабинета, надменно произнес «Вас ожидают!» В отличие от своих помощников, действительный статский советник Алексей Петрович Ярцев встретил их радушно. Это был энергичный, поджарый человек, немногим младше 50. -ти. Несмотря на раннюю седину, выглядел он моложаво. Лицо, голос и манеры у него были властные, а взгляд строгий и внимательный. Одет он был в гражданское платье, но держал себя так, что в нем безошибочно угадывался государственный муж немалого чина. Этот человек, очевидно, привык, что ему безоговорочно подчинялись, и власть свою воспринимал как должное. «Благодарю, что нашли возможным приехать так скоро». Произнес он, протягивая руку сперва Рудневу, потом Белецкому, а после предложил гостям садиться к большому столу для заседаний. И сам сел напротив, покинув председательское место во главе. «Ваше послание не оставляло нам выбора, ваше превосходительство», — ответил Руднев. «Чем обязан интересом к моей персоне?» «Прежде чем я вам все объясню», — начал Ярцев. «Я должен взять с вас слово, господин Руднев, что вы, ваш помощник...» «Сохраните услышанное здесь в тайне до конца своих дней». «Мы не знаем, о чем идет речь», — возразил Руднев. Ярцев нахмурился, остро глядя на Дмитрия Николаевича, но тот спокойно выдержал этот взгляд. «Речь идет о деле государственной важности», — отчеканил Алексей Петрович. «Вопрос напрямую касается безопасности России. Видите ли, Дмитрий Николаевич...» «У нас тут все несколько серьезнее, чем ваша местечковая охота на убийц!» «Простите, но это вы меня позвали», — парировал Роднев. «Я на вашей серьезности не напрашивался и вполне довольствовался своими местечковыми убийцами. Повторяю вам ваше превосходительство». Прежде чем мы с господином Белецким станем брать на себя какие-либо обязательства, мы должны понять, что именно вы от нас ожидаете и к участию в чем приглашаете. Однако вы можете быть уверены, что хранить секреты как государственные, так и частные мы умеем в должной мере». Ярцев помолчал, раздраженно барабаня пальцами по столу, а после лицо его смягчилось, и он рассмеялся неожиданно задорным и молодым смехом. <смех> Мне говорили, Дмитрий Николаевич, что вы весьма самоуверенный тип. Впрочем, людям умным должно быть самоуверенными. Это помогает снижать общий градус общей человеческой глупости, заявил Ярцев и снова посерьезнел. Что ж, я рассчитываю на ваше благородство, господа, и на ваше благоразумие. Он сделал выразительную паузу, чтобы смысл его намека однозначно дошел до собеседников. «Мы знаем, с кем имеем дело», — ответил Руднев. «В таком случае мы друг друга поняли», — резюмировал Ярцев. «Итак, я пригласил вас, господа, в связи с исчезновением этого ребенка». Алексей Петрович протянул Рудневу фотографию девочки-подростка в форменном платьице и белом фарточке. Черты лица девочки были, очевидно, иноземными, несколько резкими и жесткими. «Кто она?» — спросил Дмитрий Николаевич, передавая фотографию Белецкому. «Стевка Карагеоргиевич, дочь сербского короля Петра Карагеоргиевича. Она пропала из пансиона Святой Анны. Ее исчезновение пока удается держать в тайне, но если история всплывет, это может...» подхлестнуть волнение на Балканах. «Сербы устроят очередной демарш против Вены, потребуют поддержки от Петербурга. Россия столкнется лбами с Австрией, а вслед затем и с Германией, и наша страна окажется на пороге войны». Ярцев произнес все это ровно, на одном дыхании, словно пересказал либретто модной оперы, и далее Смолк, удовлетворенно наблюдая торопелые выражения на лицах своих собеседников. «Вы готовы помочь остановить войну, господа?» — спросил он с пафосом. Руднев некоторое время молчал, а потом тихо, но очень внятно ответил. «Мы готовы помочь спасти ребенка».